100 человек. Мне квартиру в три комнаты с кухней и единовременно тысячу рублей золотом. Пенсию жене в случае если меня убьют. Полномочия неограничены. По моему ордеру брать немедля. Судебное разбирательство в течение 24 часов и никаких замен штрафом. Я произведу разгром всех Сидоров и Макеичей, И отраженный попутный разгром уголков, цветков Грузии, замков Тамары и Теподмест. Москва станет, как Сахара. И в оазисах под электрическими вывесками торговля до 12 часов ночи будет только легкое красное и белое вино.